Не все легенды врут, бывают клады. Вот только куда голому человеку спрятать камни? Плыть, загребая одной рукой, не столь уж удобно. Не обходить же озеро кругом по берегу. Поразмыслив, Анастасия сунула камешки в рот под язык, довольная своей смекалкой, обернулась к воде. «Что-то тяжелое!» Жесткое упала сверху на голову, заслоняя солнечный свет. Молниеносно скользнула по бокам к пяткам, прижав руки к телу. Во мгновение ока Анастасия оказалась спеленутой в плотном тесном мешке. Ее сбили с ног ударом под коленки, подхватили и бегом понесли сквозь кусты. Она ощущала, как по мешку хлещут ветки. Она отчаянно забилась, но держали мешок умело, цепко, и за колени, и за плечи, так что ничего не вышло. Проклятые камни все еще были во рту, мешая подать голос. Анастасия вытолкнула их языком и попыталась крикнуть. Тут же чья-то рука перехватила шею, заглушив крик. Бег продолжался. Ее явно похищали люди, а не чудовища, но это-то, быть может, и было самым страшным. Анастасия извивалась, пробуя кричать, уже из чистого упрямства знала, что не удастся, что друзья на том берегу спохватятся слишком поздно, пока разберутся, пока пустят вокруг озера горно искать ее следы. Куда ни кинь, выходило, что положение ее хуже некуда. От злости она не могла даже толком испугаться. На бегу ей опутывали лодыжки колючей веревкой, и веревка немилосердно впивалась в тело. Мешок взлетел вверх. Его взвалили на что-то дернувшееся живое теплое, знакомо пахнущее конем. Зазвенело сбруя, кто-то прыгнул в седло, прижал мешок коленями к конской шее и тут же затопотали копыта, судя по стуку, пяти-шести лошадей. Скачка была бешеная, Анастасию швыряла, подбрасывала, колотила о лошадиный хребет и шею, она задыхала и жадно хватала ртом воздух и никак не могла вдохнуть полной грудью. Мокрые волосы лезли в рот и в глаза — Всадники свистели, орали, гикали, видимо, чувствуя себя уже в безопасности, и по конскому алюру Анастасия поняла, что они несутся по открытому пространству, в лесу так не разгонишься. Всякое представление о времени исчезло. Перед глазами вспыхивали цветные пятна, сознание мутилось, тошнота подступала к горлу. Пугаться было некогда, лишь бы не задохнуться. Шалая скачка сменилась размеренным аллюром, всадники целеустремленно спешили куда-то, и Анастасия, в редкие проблески более-менее сносного самочувствия, пыталась сообразить, что ее ожидает. В голову, понятно, ничего дельного не приходило, все мысли вытрясла скачка. Наконец кони пошли медленнее, остановились совсем. Веревку на лодыжках распутали, Анастасию поставили подошвами на землю и потянули мешок вверх. Она яростно извивалась, помогая сдернуть его побыстрее, зажмурилась от света жарким всплеском ударившего в глаза. Вокруг хохотали, она медленно открыла глаза, стояла обнаженная и взъерошенная. Кругу смеющихся крепких мужчин в черной одежде с какими-то затейливыми золотыми знаками на левой стороне груди. Ее пошатывала и мутила. она зло сверкнула глазами из-под спутавшихся волос, и хохот грянул с новой силой. — Клянусь предназначением, охота того стоила, — сказал кто-то. — Какая кобылка! Ему дружно поддакнули, Анастасия прикинула, сможет ли в броске выхватить меч из ножен у ближайшего. Нет, тело пока что плохо повинуется. Она потрясла руками, разминая их. Огляделась внимательно. Вокруг голые холмы, под ногами сухой горячий песок, серая пыль. Ни деревца, ни кустика. Кони, обычные кони, шестиногие. Люди, обычные люди, разве что их штаны и рубахи иного диковинного покроя, а золотые знаки больше всего напоминают какое-то шестиногое насекомое. Только вот взгляды их настолько не понравились Анастасии, что она даже не ощутила стыда за свою наготу. Странная пустота была в их глазах, и смотрели они так, словно Анастасия вообще не была человеком, глаза лошадиных барышников, довольных красивой и сильной покупкой. И ничего кроме этого. От этого ничуть не стало легче, наоборот. «Право же, наоборот», — подумала Анастасия, — выпрямилась с видом гордым и презрительным, сглатывая тошноту. Судя по их лицам, они поняли оскорбление, сообразили, что их считают низшими существами, которых и стыдиться-то нельзя. Вокруг дыбились голые желтые холмы, и ветер, посвистывая по змеиному шипя, сдувал с них песок, гнал его тонкими невесомыми струйками неизвестно куда. — Какая кобылка, — повторил главный, — тряпки ей бросьте. ногам Анастасии упали рубаха и штаны из той же черной ткани, но гораздо более поношенные. Она накинула рубаху через голову и не сразу справилась с застежкой штанов. — А ты уверен, что китишь мы себе на голову не посадим? — спросил один главного. — Абсолютно уверен. Я за ними долго наблюдал. Совсем ничего похожего. — Поверим, как с ней толковать? Как обычно. Все снова заржали. Один протянул ей железную гребенку, и Анастасия не удержалась, взяла. Долго расчесывала спутавшиеся волосы, дергаясь от боли и тихонечко ругаясь под нос. Потом швырнула гребенку под ноги хозяину. — Ого! Да уж это не про нашу честь. Закон законом, а хранители кнута и лопаты все разом примолкли. Казалось, им хочется оглянуться друг на друга, но они боятся. — Вы скоты... — Что все это значит? — спросила Анастасия. — Еще лучше, — говорит по-человечески. — Меньше возник. Но так Анастасия покрепче уперлась левой ногой в землю, прикинула расстояние, оценила и вырвала, и метнулась, крутнулась, влепила. И почти тут же ей досталось меж шеи и плечом, чем-то твердым, да так, что она кубарем полетела в песок. Сразу же навалились, вывернули руки, скрутили их ремнем за спиной, спутали ноги. Грубо подняли и держали за локти. Главный, которому она угодила, босой пяткой под массивную пряжку пояса, еще сидел, схватившись за ушибленное место, со свистом втягивал воздух сквозь стиснутые зубы, охал и шипел, как лесной ящер. Его люди, когда он на них не смотрел, косились на него скорее злорадно. Наконец он встал, разогнулся. Проковылял к Анастасии и влепил ей оглушительную пощечину. «Ну, — Но стерва! — выдохнул он. — Я ж тебя не доведу, не посмотрю на хранителей. Анастасия облизнула нижнюю губу. Нет, не разбил, но все равно больно. — Развяжи руки и дай меч, — сказала она, — а там посмотрим, скотина такая. Я тебе сейчас такой меч дам. Хранители небрежно, так равнодушно, так обронил самый неприметный из его людей, и главарь тут же сник. Выругался, сплюнул. Ладно, пошли. Анастасию повели к холмам. Идти трудно, путы на ногах, короткие, она то и дело спотыкалась. Ее тут же подхватывали, но при этом старались как бы нечаянно лапать тайком. от неприметного, но грубо и нахально, и она старалась идти осторожнее, крохотными шажками медленно. Черных это раздражало, и в конце концов после короткой перебранки ей разрезали веревку на ногах. — Что-то не похоже, чтобы женщины тут были сильным полом, — подумала Анастасия, ежась от тоскливой безнадежности. и впервые пожалела, что пустилась в путешествие. Чем ближе они подходили к холмам, тем диковиннее и явственнее становились долетевшие оттуда звуки, мощные шипения и гул, пыхтенья и многоголосые выкрики. Вроде бы шум большого города, так бывает, если слушать его с высокой башни. Они оказались на вершине холма, и Анастасия попятилась. Внизу кипела невообразимая суета, казавшаяся непривычному глазу сплошной мешаниной людей, животных, повозок, железа и дерева, канатов и лестниц. Справа тянулась от самого горизонта гигантская канава, шириной и глубиной, не уступавшей той высохшей реке у серого моста, даже превосходившей ее. Но это русло было вырыто человеческими руками, идеально прямое, с отлогими краями, высоченным юлом выброшенной земли на том берегу. Какие-то исполинские железные звери, членистые дымящие жирным черным дымом, свистящие то и дело выпускавшие клубы густого белого пара, слепленные, казалось, кое-как и из бочкообразных, кругловертящихся, криво растопыренных косо дырчатых кусков полос и частей. Звери вгрызались гигантскими зазубренными ковшами на длинных шеях в отвесную стену земли, куда утыкалось русло. Дергались, скребли, рыли, отхватывали комья и глыбы. Ковши мотались, словно головы чудовищ на перебитых шеях, вываливали землю в бок и ее утаскивали наверх в сотнях бодей на канатах, на тысячах тачек, побегущим вверх по стенам зигзагами узким настилом. Многие тысячи людей копошились в русле, выравнивая его дно, увозя наверх землю и сваливая ее в бесконечный вал, уходивший за горизонт оба крусла. Другие распоряжались, вопили, хлестали бичами нерадивых, Суетились на площадках железных зверей, спуская вниз какие-то бочки, связки дров, и поминутно раздавались истошные вопли, придавленных и пораненных, на которые, казалось, никто не обращал внимания, только взблескивало там, где раздавался крик, словно бы мечи сверкали, и тогда крик затихал. Марево пыли стояла над исполинским руслом. Казалось, это горе повисло невесомым облаком, жуткое зрелище. Анастасии показалось даже, что это она умерла и попала в потусторонний мир, на зловещую свалку истории, которой пугали грешников-жрецы. Они, правда, уверяли, что там царят холод и сумрак, Но все равно это похоже на загробную жизнь для грешников. Правда, Анастасия знала, что люди способны сделать этот мир еще более неласковым для невинных. Куда там загробному для грешников? — Что это? — спросила она, чувствуя себя крохотной пылинкой посреди смерча. — Великий канал, — ответил кто-то, — творение божественного жука. «А зачем все это?» — спросила Анастасия недоуменно. «Как раз из-за грандиозности канала не верилось, что здесь скрыта естественная, разумная человеческая цель. Людей здесь собрано многие тысячи, но все, что они делали, было нечеловеческим». «В ответ удар по спине. Заткнись, дикарка». Анастасия посмотрела влево, там и в самом деле стоял целый город, город на колесах, крытые грубой тканью огромные повозки и настоящие домики, но на высоких колесах с оглоблями и дышлами, уткнувшимися в землю с окнами и дверями, крылечками и латанными жестяными трубами. Тысячи повозок, тысячи домиков. образовавших неисчислимые улицы и тупики жуткого лабиринта. Там дымили печи, взлетали снопы искр над крышами кузниц, бегали дети, ревел скот, под навесами в стойлах из жердей стояли кони, висело на веревках белье. В любой момент этот город мог сняться с места и тронуться в путь. И над городом на высоченном столбе, обитом жарко блестевшим золотыми бляхами, на белом человеческом черепе, слишком большом, чтобы быть делом рук природы, вцепившись в него шестью растопыренными лапами, восседал гигантский золотой паук с черными матовыми глазами. а чуть пониже развивались по ветру то ли длиннющие лошадиные хвосты, то ли пучки черных веревок. Один из пленивших Анастасию поскакал в город, видимо, известить кого-то, мелькнул на улицах, направляясь к столбу с пауком или жуком, и исчез в суетне таких же черных. Анастасию грубо схватили за плечо и повернули, Толкнули в спину костистым кулаком. «Пошла...» «Я не умерла?» — спросила она неуверенно. «Тычок кулаком в поясницу. Скоро убедишься, что тут живые». Они вошли в город, зашагали меж повозок и домиков. Анастасия поразилась, что никто не обращает на них внимания. Взглядывают мельком и тут же равнодушно отводят глаза, уступают дорогу без страха, без любопытства, без единого человеческого чувства. Только у детей и то совсем крохотных Анастасия увидела в глазах живой блеск, те, что постарше, уже пугали насквозь пустыми глазами. Они подошли к столбу с черепом и жуком. Вблизи оказалось, что столб воистину громаден. Черные веревки сухо шелестели в налетевшем ветерке. Дом под столбом был больше и наряднее остальных, но и он, понятно, на колесах. Захватчики переменились на глаза. Теперь они приняли вид раболепный и предусмотрительный, хотя пока что не видно никого, перед кем следует эти чувства проявлять. Они стояли в ряд, смирнехонько вытянув руки по швам. Скрипнула дверь и сверху позвали «Входите!». Старший толкнул Анастасию в спину, и она пошла вверх по приставному крыльцу с перилами. Следом на цыпочках взбирался старший, казалось, он и не дышит. Прихожая, где застыли двое воинов черном с секирами, дверь медленно распахнулась. Старший уже не толкал, упер в спину Анастасии палец и направил в проем, бесшумно ступая следом. Дверь бесшумно же захлопнулась за ней. «Подойди ближе!» — произнес лишенный человеческих чувств мужской голос, словно сам воздух, насыщенный запахами железа и песка, складывался в слова под ударами невидимого кнута. Анастасия сделала два шага вперед. «Развяжите руки!» — шаги за спиной. Руки Анастасии оказались свободны. Она встряхнула ими, разгоняя кровь по жилам и жилочкам, огляделась. В черном высоком кресле сидел человек в черном. Узкое длинное лицо, крючковатый нос, острый подбородок. Совершенно голый череп перехвачен над глазами обручем с золотым жуком. Казалось, жук впился ему в лоб всеми шестью лапами, и застыл подобно третьему глазу. Такой же жук, только побольше, восседал на спинке кресла над его головой, и из жука рос золотой семисвечник. По обе стороны кресла стояли такие же люди в черном, только у этих жуки висели на груди на золотых цепочках. «Убирайся!» — Великий мастер, она строптива, и я опасаюсь, — прошелестел из-за спины Анастасии Старшей над схватившими ее. — Великие истины усмиряют самых строптивых, — сказал человек в черном, — убирайся. Дверь мягко затворилась. Полтора десятка взглядов скрестились на Анастасии. Она стояла, гордо подняв голову. притворяясь, будто не замечает этих взглядов, шарящих, холодных и совершенно пустых. Но что же сказал тот, кого назвали великим мастером? Она слишком красива, чтобы продолжать род человеческого быдла, а, следовательно, достойно продолжать род кого-то из вас, хранители кнута и лопаты. «Сначала следовало бы меня спросить, согласна ли я продолжать чей-то там род», — сказала Анастасия, — «и стоит ли его вообще продолжать?» На нее уставились даже невозмущенно, с безмерным удивлением. Учесть женщины неустанно продолжать род», — сказал великий мастер, — «а участь рожденных женщиной...» Вести вперед Великий Канал. Ты должно быть издалека, и разум твой темен, если ты не знаешь очевидных вещей. Я княжна Анастасия, из рода вторых секретарей, рыцарь Счастливой Империи. Придуманные дикарями звания нелепы перед Великим Каналом, — прекрасно сказала Анастасия. — Похоже, меня собираются сделать чьей-то женой, не спрашивая, как я к этому отношусь. — Какое это имеет значение, твое отношение к делу? — сказал великий масть. Хранители, как ни удивительно, эта дикарка способна связно выражать свои мысли, пусть и примитивные. Это лишний раз доказывает, что получить ее должен кто-то из вас.